Место действия. Общежитие группы Корона. Время действия. Более позднее время. Захожу в общежитие. Вижу, возле входной двери стоят две мои сумки. Полные. Так, знакомая картина. Как говорится, развод и девичья фамилия. Могли бы уже на место вернуть. Знали же, что вернусь. Упёртые баранихи. «Эгэгэй!» – кричу я, стаскивая с себя обувь. «Есть кто дома?» На мой крик в коридор сначала выглядывает Суньон, потом чуть позже за ней появляется Хюмин. «Добрый вечер, онни, с поклоном здороваюсь я. «Как ваши дела? Как прошел день?» Девочки задаченно смотрят на меня. «А где Кюри?» – спрашиваю я. «Позовите!» «Скажите, пусть волочет мои вещи назад. Она уже знает, как это делается». Ты чего весёлая такая? помолчав, интересуется Хюмин. Не вижу причин для печали, говорю я, проходя мимо неё в общую комнату. Ноги ходят, руки машут, стул не жидкий. Юнми, строгим голосом призывает меня к порядку Сонён. Захожу в комнату и обнаруживаю в ней всех остальных участниц группы. Прошу минуточку внимания. Восклицаю я, решив воспользоваться моментом. Одно небольшое заявление. Уважаемые СНБ, как показала практика нашего совместного проживания, вы не любите меня, я соответственно вас. И это было бы драматическим моментом в нашей жизни, но, к счастью, президент Санхён разделил наши пути, и вы это уже знаете. Однако, у нас с вами остались незавершенные дела. Я говорю о японском промоушене где мы сможем заработать денег и славы. Поэтому я предлагаю пройти этот совместный участок жизни, как подобает профессионалам. А именно, без взаимных претензий и тягостных воспоминаний прошлого. Как хоккейная сборная. Собрались, потренировались, сыграли, разбежались. Нам осталось сыграть и разбежаться. По времени это всего 2 недели. Давайте проведем их на позитиве и без взаимной нервотрепки. «Никто ни перед кем не извиняется, никто ни от кого ничего не требует. Окей?» Толкнув речь, поочередно перевожу взгляд с одной озадаченной онни на другую, ожидая ответа. «Ты чего?» – первый подает голос Кюри. «Опять напилась?» «Ну вот, пришел поручик Ржевский и все опошлил». Думаю я, смотря на Кюри. Договариваться с девчонками – дохлый номер. Вначале сто раз посидеешь, пока объяснишь, чего хотел. «Ну и ладно. Не хотите по-хорошему? Будем, как понятно». «Кюри», – говорю я, – «иди и отнеси обратно в мою комнату мои вещи. Или я расскажу на пресс-конференции, что ты два раза выгоняла из группы номинантку Грэмми». «Какой ещё пресс-конференции?» – удивляется Джихион. «Обычной», – говорю я, проходя дальше в комнату и плюхаясь на диван. «Нация наверняка захочет узнать о трудном пути одной из себя». Такому столь славному свершению, как американская премия. О том, какой путь был пройден человеком, который предотвратил несколько десятков самоубийств школьников, нации оказалось знать интересно. А вот американская премия вызвала неподдельный интерес. Поэтому, откидываясь назад и раскидывая руки по спинке дивана, объясняю я девчонкам, «Если Кюри сейчас же не оттащит мои вещи обратно и не разложит их по местам, то я обязательно сообщу всем, как меня гнобили и изгоили в группе. После моих слов в комнате устанавливается тишина. Оглядываю группу, останавливаюсь взглядом на Кюри. «Вы знали, что я вернусь», – говорю я ей и всем остальным. «Но всё равно выкинули мои вещи из комнаты». «Увидев сумки, я расценила это, как знак, что вы не собираетесь со мной контактировать в любом виде». Несмотря на это, я предложила вам мирное сотрудничество. Согласия я на него не получила. Ну хорошо, война так война, если вы по-другому не понимаете. Поэтому я говорю, берите мои вещи и тащите обратно туда, где они лежали. В противном случае я расскажу о вашем поведении на первой же конференции. Я не намерена больше терпеть к себе хамское отношение. В комнате устанавливается гнетущая тишина. Все смотрят на меня. Я жду. Я помогу, говорит Инжон, поднимаясь на ноги и обращаясь к Кюри. Пойдём. Смотрю, как они уходят. Смотрю и не чувствую ни капли раскаяния. Достали уже, честное слово. Ну не стыкуемся мы, чего сожалеть? Будем работать как профи, без эмоций. Позже. Вечер. Общежитие. Сижу, телевизор смотрю. Интересно, что там про меня говорят? Раньше в первой жизни про меня ничего в телеке не говорили. А теперь говорят. Правда, и я уже не я, и жизнь уже не та. Но говорят ведь. Приятно. С девочками не общаемся. Они и таки последовали моему предложению. Вести себя как профи. Но сделали это так, как любые девушки, когда им предлагают что-то неприятное. Они обиделись и не разговаривают теперь. А просто не разговаривать без обид нельзя было? Я не понимаю такого подхода. Фотосессия с мульча прошла без затыков. Единственное, что было не так, то, что кошка оказалась какая-то ненормальная. Скажешь сиди? Сидит. Никуда не бежит. Покажешь рукой смотри сюда? Смотрит. Чужих людей и незнакомой обстановки не пугается. Свет ее не нервирует. Смотрит на все с интересом. Наоборот, это её все шугаются, как чумной. Смешно было видеть, как фотограф в стену спиной вжимался, когда мульча к нему подбежала познакомиться. А свет, так вообще, впереди себя экран как щит выставил. Под конец съёмок мы с Кошатиной совсем уже расхулиганились. Сыграл я с ней в ладушки, а потом она, обхватив меня лапами за пальцы правой руки, понарошку кусала их. Съёмку на этом закончили. И все, участвовавшие в ней, кроме нас двоих, постарались исчезнуть как можно быстрее. Причём с таким видом, что ещё чуть-чуть, и они начнут подвывать от ужаса. Дикие люди. Не знаю, что они там в итоге наснимали, увидеть не успел. Все разбежались. Посмотрим, когда сделают. Как говорится, вскрытие покажет. После того, как мы с мульча отщёлкались, Сунок увезла кошатину домой. А я с Йонэ остался ждать приезда шефа. Он позвонил, сказал, что возвращается от военных. Есть разговор. «Военные – это интересно». Подождал. «Шеф приехал». Поговорили. Не без трудностей. Для начала Санхён попытался выкинуть из своего кабинета Юне «Но я сказал, что она – мой персональный менеджер. И как оно было раньше, так оно больше не будет». Санхён надулся. Но он огнетать не стал. Возможно, из-за того, что промоушен совсем рядом. Да и новость о Грэмми требует освоения, при котором нужна спокойная рабочая обстановка, а не непрерывная ругань с номинированной. Расставив с шефом точки над кое «и» и не переругавшись вдрызг, перешли к обсуждению текущей обстановки. «А именно, чего от меня хотят люди в камуфляжной форме?» На удивление, если судить со слов Санхёна, военные показали себя вменяемыми людьми. Не знаю, как там на самом деле и как именно прозвучавшие слова преломились в сознании шефа, но армейцы странного не просили. Сабаним был удостоен личной встречи с самим генералом Имчхему, который, собственно, и издал, или выпустил, не совсем уверен, как правильно говорить, приказ, по которому меня мобилизуют. В личной беседе он сообщил Санхёну, что не ждёт от меня полноценной воинской службы, а скорее видит меня своеобразным украшением стройных колонн его бравых морских пехотинцев. Ну, вроде того, как Айю полицию украшает. Чего от меня ждут – это побед, так как армия должна быть победоносной. Чего от меня не ждут – это, грубо говоря, всяческих просёров, ибо армия не может выглядеть бледно. Ещё шефу было сказано, что моё армейское руководство отдаёт себе отчёт в различии театров боевых действий, на которых ведут сражения морпехи и артисты агентств. Поэтому мне предоставляется максимально возможное в условиях армейской службы свобода передвижения. Концерты, выступления, за заграница – короче, всё для достижения тех самых побед, на которые рассчитывает генерал. Ну и, естественно, некоторое количество выступлений в частях, ко всяким знаменательным датам. Каким именно числом можно выразить это некоторое количество выступлений, не ясно. Но конкретно уже было сказано, что хорошо было бы, если бы к 15 августа уже было что-нибудь эдакое написано. 15 августа – это день независимости Кореи, который генерала наградят мечом за победу в учениях, а я принесу присягу. Завтра я только поставлю свою подпись под приказом, что ознакомлен». Что-то вроде привязки к точке возрождения, чтобы я ноги из локации не сделал. Поэтому завтра нужно будет явиться по гражданке, а в военной форме я буду себя демонстрировать уже на присяге. Понятное дело, посмотреть на то, как я подписываю приказ, будут приглашены представители СМИ и близкие. Но генерала Чхему не будет. Будет окружной военный комиссар. Он скажет речь, поблагодарит родителей. Короче, почти всё, как на проводах у живона было, за исключением того, что это будет сделано исключительно для меня одного. Ну и ещё одно есть всплывшее отличие. Оказывается, при мобилизации проведение врачебной комиссии не является обязательным мероприятием. Мобилизация – это когда кирдык близко, и нужны все, кто может держать в руках оружие. Не, по-нормальному при мобилизации тоже комиссию проводят, чтобы уж совсем инвалидов не понабрать. Но в законе сделана оговорка, что при отсутствии возможности комиссия не проводится. Как я понимаю, это та ситуация, когда кирдык уже совсем. Кругом враги, и вопрос о победе в данный момент вообще не стоит, а стоит поставленная задача продержаться хотя бы пару дней. Вот тогда командиры воинских частей могут грести к себе всех без всяких комиссий. «Руки-ноги есть, ходишь». Винтовку в руки и вперёд. Никто ведь не обещал тебе, что ты будешь жить вечно. Родина должна жить вечно, а не ты. Так вот, на комиссию для меня времени нет. Вроде и врагов вокруг не видно. Кроме одного, давнего, что на севере с голоду пухнет. Но всё равно времени нет. В Японию, что ли, я срочно улетаю? К этому, что ли, подтянули? Может и так, может и не так. Но вот по состоянию здоровья из-за этого уже мне не соскочить. Руки-ноги есть? Ходишь? Микрофон в зубы и вперед. За победами и славой. Одна нецензурщина на ум приходит, когда своими словами передать пытаешься. Но в доказательство того, что люди они вменяемые и могут не только подвигов требовать, но и быть солдату обеспечить. Военные в лице генерала заверили Санхёна, что мне будут обеспечены все преференции, положенные званием, а также много чего ищу в будущем, поскольку армия структура сильная, хотя на голову и слабая. В общем такие вот дела ничего еще не получил, а пожелания уже высказаны. высказаны.Ч нить такая ко дню независимости. Вот накидаем пусть бегут неуклюже и пусть морпехи бегают по лужам в противогазах. а из Д джоона сделаем крокодила гену. страна ахнет! «Нет, ну что за дела? Все только и мечтают на моем горбу в рай въехать. Нужно лично встречаться с генералом, узнать подробности, оговаривать нюансы, фиксировать договоренности. Мало чего там Санхён понял не так. А может, чего и вообще не сказал? Как говорится, лучше самому один раз услышать, чем сто пересказов прослушать». ох, ох, ох грехи мои тяжкие. Все сам, все самому». Кто бы за меня чего сделал?» Сижу, щёлкаю пультом. Сбоку, на соседнем диване, подобрав под себя ноги, сидит Сон Ён, по привычке прикрыв правое ухо ладошкой от сквозняка. Ничего не говорит, смотрит то же, что и я, и не возражает, когда я без предупреждения переключаю каналы. Все остальные девчонки разбежались по комнатам или где-то кучкой что-то против меня замышляют. Мне это не интересно. Мне интересно, что говорят про меня на главных каналах. В новостях, в прайм-тайме сказали про первую в истории кореянку. Видимо, новость про программе слишком большая, чтобы запихнуть её обратно. Хочешь не хочешь, а говорить приходится. И моё фото, и даже немного видео с концерта показали, чтобы телезрители поняли, о ком речь идёт. Но тут же в эту благодать добавили дёктя. Потащили моё интервью, в котором я высказался об умственных способностях Министерства иностранных дел. До этого, как сказала мне Сунок, на центральных каналах ничего про него не было. А вот теперь оно вылезло. Интересно, что с этого будет? Возможно, что варианты ответов в конференции можно уже и не учить. Скорее всего, спрашивать будут про другое. Вижу, как Суньон заинтересованно поглядывает то на экран телевизора, то на меня, но продолжает молчать. Сан повернув голову, обращаюсь я к ней. До седьмого числа мы должны с вами еще раз поработать над вашей песней. Президент Сан рассчитывает на то, что с ней вам будет сопутствовать успех. Хорошо. Просто без всяких понтов соглашается она. Если надо, значит надо. Единственный тут нормальный человек. Думаю я, возвращаясь к телевизору. Ну и Барам еще вменяемая. А остальные, словно только что из лунного модуля вылезли. Прилунились и никак в себя не придут. Знаменитости. О, на МБС только что пообещали после новостей показать фильм расследования о моей персоне. С интригующим названием «Кто вы, госпожа Агдан?» В фигасе! Фильм про меня в прайм-тайм на одном из главных каналов в стране. Когда только снять успели? К Грэмми старались? А как узнали, что будет Грэми? О, и даже анонс есть, все как положено. М да, пару секунд спустя, думаю я, узнав демонстрируемый на экране рисунок корейской исторической личности в моем учебнике японского. Для наглядности понимания размеров вандализма, зрителю демонстрируется одновременно изображение до и после. Похоже, фильм выйдет неоднозначным.